Для начала я узнал, кому принадлежал телефон с таинственной надписью «Алик». Оказалось, гостиница «Россия». Только этого не хватало. Это основное место скопления жителей Южных республик в Питере. О России ходило много нехороших слухов, и оружие туда привозят, и Южная мафия там базируется, и все такое прочее. Судя по имени... Телефон находился в номере. Я набрал написанный на бумажке номер. «Алло! Алло! Кто это? Говорите, ну? Хватит шутыц! Я повесил трубку. «Придется туда ползти! Жаль, Белоусова отпустил!» Я зашел в дежурку, полистал сводки и поехал в Россию. В гостинице... Администратор очень долго и придирчиво рассматривала мое удостоверение. Но, наконец, согласилась ответить на мои вопросы. По ее словам, телефон был установлен в 375 номере. 24 числа туда въехали два азербайджанца, и еще двое остановились в соседнем. Выехать планировали через два дня. В гости к ребятам я подниматься не стал». Видиков там наверняка нет. Я вышел из гостиницы, сел на троллейбус и поехал назад. Приехав в отделение, я стал подводить итоги и размышлять на тему. Интересно, что связывает этого хоккеиста и ребят из Закавказья? Наверняка не дружба народов. Я, конечно, не националист. Но в том, что те приехали Эрмитаж посмотреть, а в качестве экскурсовода взяли Толика, Я глубоко сомневался. Нет. Возможно, они к этой истории отношения и не имеют. Но время их приезда и отъезда совсем не случайно. Мне, правда, от этого не легче. Как там интересно Катя? Хорошо, что я форточки открыл, а то ей душно, наверное. Сколько у меня осталось? Завтра пятница. В воскресенье алики отчаливают. Немного». А что я имею? Да ничего. Тупик. Что делать? Вытаскивать только и колоть? Ерунда. На убийство на голом месте не расколешь. Какие, скажет товарищ, у вас доказательства, что я Катю пришил и видики увел? А никаких. А на понт меня брать не надо. Я ученый. Так что идите подальше». и ничего я сделать не смогу. Покричу, да ручонками в пустую помашу, и никакой учебник по криминалистике не поможет, если, конечно, им долго-долго не бить по голове, пока Толик не сознается». Я откинулся в кресле и закрыл глаза, потом взял трубку и позвонил. «Борис Михайлович, это Ларин, который был у вас сегодня. Яров ушел?» «Да, сегодня нет вечерней тренировки». А вы мне не подскажете? Я забыл спросить. Спортивный комплекс на гражданке вам ни о чем не говорит? Нам такой не принадлежит. Да и не слышал я о таком. Но сейчас ведь много залов, которые не входят в ведение спортивных организаций. Хорошо. Еще раз извините за беспокойство. Я повесил трубку. Ничего нового мне этот звонок не дал. Я снова набрал номер, собираясь уточнить у борзых приметы кольца, про которые только что вспомнил. Так как был разгар рабочего дня, я логично рассудил, что звонить мне следует в его офис. Игоря Юрьевича нет на месте. Он уехал в Сестрорецк по делам, прожучал приятный голосок. «А что ему передать?» «Передайте, чтобы купил автоответчик и не держал девушку с таким приятным голосом в качестве секретаря. Ваше место на телеэкране». И положил трубку. «Ну не везет мне сегодня». Я вышел из кабинета, отсветился мухомору и пошел в метро. Вот что значит сила привычки. Ведь есть рафик, а ноги автоматически тащатся на остановку. Видимо, это уже болезнь. Перед уходом, на всякий случай, я переложил пистолет в поясную сумку-грыжу, а плечевую кобуру оставил в кабинете. Настроение было хуже некуда. Толики, Алики, мертвая Катя, без присмотра лежащая в своей квартире, и минимум времени. Накопать на борзых тоже пока не получается. Придется дело возбуждать». А с каждым упущенным днем шансы получить по башке резко возрастают. И несмотря на катастрофическую нехватку кадров, я имею реальный шанс остаться безработным.